Риджин, они их поглотят, если вы смажете их апсонинами. Сэр Патрик, сказки. Риджин, ничуть. Вот что происходит. Фагоциты не желают поглощать микробы, пока те не будут смазаны. Так пациент вырабатывает необходимую смазку. Но мое открытие состоит в том, что эта смазка, которую я назвал апсонинами, выделяется организмом в разных количествах. Иногда в большем, иногда в меньшем. Прививка усиливает эту положительную или отрицательную тенденцию организма. Если вы производите прививку в отрицательный период, вы убиваете. Если вы вакцинируете больного в положительный период, вы его излечиваете. Сэр Патрик, а как же, разрешите спросить, вы узнаете, находится ли ваш пациент в положительном или отрицательном периоде? Риджен, отправьте каплю крови вашего пациента ко мне в лабораторию. И через четверть часа я вам скажу, каков его апсанический индекс. Это утверждение Бернарда Шоу было слишком оптимистичным. На определение апсанического индекса требовалось отнюдь не четверть часа, а гораздо больше времени. И когда бывал наплыв больных, юные послушники, посвятившие себя науке, трудились до самой зари. Флеминг Урайта Не мраморные вестибюли создают величие ученого, но его душа и ум. Флеминг. Любопытно узнать, как выглядел Флеминг, этот молодой сдержанный шотландец среди общительных и талантливых товарищей по лаборатории. Он ни в чем не уступал. Прибыл сюда со славой выдающегося студента и имел несколько дипломов и медалей. Но был невероятно молчалив. «Столь красноречиво молчаливого человека я никогда не встречал», — рассказывает Фримен. «Он всегда был очень сдержан. Случалось, что в припадке гнева я обзывал его идиотом или бросал еще какой-нибудь оскорбительный эпитет. В ответ Флеминг только смотрел на меня, со своей еле заметной улыбкой Джаконты. И я знал, что в нашем споре победил он. Оборудована была лаборатория довольно примитивно. Термостат, автоклав, чашки Петри, пробирки, стеклянные трубки и микроскоп. Флеминг привык обходиться всего лишь несколькими капиллярными трубками, мерными капельницами и всегда сам собирал свою аппаратуру. Он принимал участие в чаепитиях, как ночных, так и дневных, вместе со всей семьей, которая собиралась в маленькой комнатке, из вежливости именовавшейся библиотекой, хотя в ней не было ни одной книги. Грузный, всклокоченный Райт в своем кресле играл роль властного отца. Он председательствовал за письменным столом, остальные теснились на диване или рассаживались на стульях вокруг него. Ученики относились к нему как к исключительному явлению природы. Французский доктор Роберт Дебре во время своего пребывания в Сент-Мэри с изумлением наблюдал следующую сцену. Райт говорил, а в это время щуплый Флеминг с серьезным видом подошел к нему и, ни слова не говоря, очень искусно уколол августейший палец его величества, чтобы взять каплю крови для контроля. А Райт, не обращая ни малейшего внимания на этот ритуал, продолжал свою речь. Эти беседы большей частью состояли из длинных монологов Райта. Он говорил, слегка наклонившись вперед, и выглядел страшноватым, но крайне привлекательным феодальным владыкой и абсолютным повелителем. Развивая какую-нибудь тему, он с легкостью и в большом количестве цитировал Канта, Сафокла, Данте, Рабле, Гёте, и даже приводил выдержки из «Мадемуазель Мопен» Теофиле Готье. Когда лабораторию посещали такие политические деятели, как Бальфур, один Райт участвовал в разговоре и изредка Фримен. Флеминг по большей части молчал. Вначале его покорили страстный характер и универсальные знания Райта. Но Флеминг был наделен одним ценным и неудобным даром. Он сразу находил уязвимое место. Так он очень скоро понял, что красивые тирады патрона часто бывали основаны на весьма шатких посылках. Когда ночное чаепитие превращалось в метафизическую оргию,